В этом случае речь шла о создании треста для разработки уральских месторождений, в котором интересы советского правительства соединялись бы с интересами русского и американского частного капитала. Создание этих предприятий могло бы подтолкнуть развитие советской экономики по пути к смешанной модели. Однако предложения были отвергнуты под давлением пуристов в правительстве большевиков. Представители правительства требовали на переговорах все большего процента участия государства в металлургическом тресте. И в конце концов на долю частного капитала не осталось просто ничего. Но Мещерский и его группа так стремились сотрудничать с большевистским режимом, что согласились отдать правительству все 100% участия в обмен на обещание предоставить им преимущество при покупке акций Треста, в случае если они все-таки будут продаваться. Однако даже и это более чем умеренное предложение было отвергнуто. Как сообщил коммунистический источник 14 апреля 1918 года Высший совет народного хозяйства, В СНХ почти большинством голосов, весьма загадочная формулировка, решил прекратить обсуждение этого вопроса. Мещерский. Наше слово. 1918 год. 26 мая. Номер 33. Виндельболт. Народное хозяйство. 1919 год. Номер 6. Страницы с 24 по 32. Как свидетельствует наш век... 1918 год, 26 июня, номер 101, Мещерский был арестован в июне, впоследствии эмигрировал на Запад. Хотя переговоры были безрезультатны, сам факт их ведения отчасти объясняет то удивительное хладнокровие, с которым российское деловое сообщество воспринимало режим, открыто угрожавший ему не только экономическими санкциями, но и физическим уничтожением. Банкиры и промышленники воспринимали заявления большевиков как революционные фразы. Они были убеждены, что большевики сами попросят у них помощь в ликвидации хозяйственной разрухи иначе им не удастся удержаться у власти. Весной 1918 года вдруг ожила Петроградская биржа, формально закрытая с начала войны, и при заключении прямых сделок цена акций, особенно банковских, стал расти. Оптимизм представителей большого бизнеса, подогревался инициативами большевиков и сведениями о переговорах правительства с Германией, результатом которых должно было стать торговые соглашение открывавшие путь в Россию немецкому капиталу. Поэтому предприниматели оставались глухи к призывам белых генералов о финансовой помощи. В сравнении с перспективами, которые сулило сотрудничество с правительством большевиков, Поддержка белого движения казалась деловым людям вариантом заведомо проигрышным. Как только был ратифицирован Брест-Литовский мирный договор, большевистские лидеры обратили свои взоры к экономике. Теперь, когда их власти ничто не угрожало, они уже не были заинтересованы в разбазаривании национального богатства путем раздачи его крестьянам и рабочим для раздела между собой. Пришло время... Организовать производство и распределение рационально, эффективно, по-капиталистически, восстановить трудовую дисциплину, ввести строгий учет, внедрить современные технологии и методы управления. Сигналом изменения курса послужила речь Троцкого, произнесенная 28 мая 1918 года, и имевшая странный, совершенно фашистский заголовок «Труд» дисциплина и порядок спасут Советскую Социалистическую Республику. Он призвал рабочих к самоограничению и смирению перед фактом, что к управлению советской промышленностью должны быть привлечены специалисты из числа бывших эксплуататоров. В то же самое время Ленин убежденно, но не очень успешно отставил преимущество государственного капитализма способного предоставить в распоряжение нового государства все чудеса капиталистической технологии и методов управления. Только восприняв все лучшее, что создал капитализм, утверждал он, можно построить социализм в России. Приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример в Германии. Здесь мы имеем последнее слово «крупнокапиталистической техники» и планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государство военного, юнкерского, буржуазного, империалистического, тоже государство, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, то есть пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, который дает социализм. Социализм немыслим без крупно-капиталистической техники, построенной, по последнему слову, новейшей науки, беспланомерной государственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов. Что такое государственный капитализм при советской власти? В настоящее время осуществлять государственный капитализм значит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 и не забивший себе голову обрывками книжных истин, должен был бы сказать, что государственный капитализм для нас спасение. Я сказал, что государственный капитализм был бы спасением для нас, если бы мы имели в России его. Тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное и обобществленное. А нам-то и не хватает как раз этого. Экономическая программа, которую отстаивал Ленин, была таким образом гораздо более умеренной, чем то, на что пошли впоследствии большевики. Если бы ему удалось провести ее в жизнь, капиталистический сектор остался бы в принципе нетронутым и лишь был поставлен под контроль государства. Такое сосуществование – предполагавшая приток в страну иностранного капитала, главным образом немецкого и американского, позволило бы использовать в большевистской экономике все преимущества развитого капитализма, избавив ее в то же время от нежелательных политических эффектов этой системы. В этой идее было много общего с новой экономической политикой, введенной три года спустя. Но случилось иначе. Ленин и Троцкий, натолкнулись на фанатическое противостояние нескольких групп, среди которых самыми активными были левые коммунисты. Эта группировка, предводительствуемая Бухариным и включавшая заметную часть партийной элиты, потерпела унизительное поражение в связи с заключением Брест-Литовского договора, но продолжала действовать как фракция большевистской партии, отстаивая свою позицию на странице журнала Большевик. Члены этой группы, в которую в частности входили Калантай, Куйбышев, крицман Оболенский, Осинский, Преображенский, Пятаков и Радок, считали себя совестью революции. Они заявляли, что после октября Ленин и Троцкий неуклонно скатывались к оппортунистическому признанию капитализма и империализма. Ленин, в свою очередь, называл их утопистами и фантастами, жертвами детской болезни левизны. Однако фракция это имела мощную поддержку среди рабочих и интеллигенций, особенно в московской партийной организации, которая чувствовала для себя угрозу в предложениях Ленина и Троцкого вводить капиталистические методы хозяйства. Последние предполагали роспуск фабричных комитетов, и упразднение рабочего контроля с целью восстановления системы индивидуального руководства и ответственности, что неизбежно привело бы к подрыву власти и привилегий партийных чиновников. Большевики находились под перекрестным огнем в связи с их позицией по Брестскому договору и потеряли большинство в советах, поэтому Ленин не в состоянии был охладить пыл этих интеллигентов и поддерживающих их рабочих. Вряд ли мог он настаивать на проведении линии, который диктовал здравый смысл. Слышу упреки вроде того, что бросил ему рабочий металлист по поводу переговоров с Мещерским. Товарищ Ленин, вы покажете себя настоящим оппортунистом, если дадите передышку и в этой области. имелось в виду, конечно, та непопулярная передышка, которую, по мнению большевиков, давал Брест-Литовский договор. победившие в конечном счете принципы военного коммунизма, были отражены в эссе Юрия Ларина, опубликованном в апреле 1918 года. Хотя он делал вид, будто лишь развивает то, что написал в октябре 1917 года, в действительности представленная им экономическая программа была уже иной. Речь теперь шла о национализации всех российских банков и промышленности отрасль за отраслью. Никакого сотрудничества правительства с частными трестными уже не предполагалось. Буржуазные специалисты допускались к работе на производстве только на технических должностях. Частная торговля должна была полностью уступить место кооперативам, действующим под надзором государства. Хозяйственная жизнь целиком подчинялась единому государственному плану. Все советские учреждения должны были вести учет, не прибегая к денежным расчетам. Государственный контроль планировалось постепенно распространить и на сельское хозяйство, начав со свободных земель отнятых помещиков. Единственной возможной формой участия иностранных частных интересов в экономике советской России становилось обеспечение ее специалистами и предоставление гарантированных займов, необходимых для импорта техники. Руководствуясь этой программой, Левые коммунисты победили в апреле 1918 года Ленина и надолго ввергли Россию в утопию моментального социализма. Бухарин остался лидером левых коммунистов, но после поражения, связанного с Брест-Литовским договором, отошел от руководства оппозиции, предоставив другим спорить с ленинской концепцией государственного капитализма. Главным теоретиком левого коммунизма был валерьян Оболенский, более известный по своему псевдониму Н. Осинский. Он родился в 1887 году в семье ветеринара, настроенного довольно радикально, а в 20-летнем возрасте примкнул к большевикам. В течение года в Германии он изучал политическую экономию и считал себя после этого вполне подготовленным, чтобы писать по экономическим вопросам, главным образом о сельском хозяйстве в России. Сразу после большевистского переворота он был назначен директором Государственного банка и покинул этот пост в марте 1918 года в знак протеста против подписания Брестского договора. Подробнее о нем смотри. Энциклопедический словарь. «Гранат», том 41, полутом второй страницы с 89 по 98. Его осудили в 1938 году вместе с Бухариным и, по-видимому, тоже вскоре расстреляли, якобы за участие в подготовке покушения на Ленина. Книга Эносинского «Строительство социализма», написанная летом и вышедшая в свет осенью 1918 года, по существу содержала концепцию военного коммунизма. В решении экономических задач режим должен был, по мысли Осинского, действовать по трем направлениям. Установить контроль над стратегическими точками капиталистического хозяйства, очистить хозяйство от непроизводительных элементов и подчинить экономическую жизнь страны единому плану. Следуя идеям Хильфердинга, Асинский ставил во главу угла задачу овладения банками, этим мозгом капитализма. И их предстояло преобразовать в клиринговые агентства советской экономики. За этим следовала задача национализации частной собственности в сфере промышленного, сельскохозяйственного производства, как крупного, так и мелкого. Это означало не только законодательную передачу прав собственности, но также и кадровую чистку с целью замены прежних владельцев и руководителей рабочими. Эти меры позволили бы нанести удар в самое сердце капитализма и в то же время перейти к более рациональной организации производства путем правильного перераспределения ресурсов. Следующий шаг, заключавшийся в национализации торговли – был наиболее сложным. Правительство должно было взять на себя управление всеми коммерческими синдикатами и крупными торговыми фирмами. Устранив монополию на птовую торговлю, оно сможет назначать цены на потребительские товары. Со временем все товары будут распределяться государственными органами по возможности бесплатно. Принципиальной мерой является ликвидация свободного рынка. Рынок – это очаг заразы из которого постоянно возникают зародыши капиталистического строя. Овладение механизмом общественного обмена уничтожит спекуляцию, накопление новых капиталов нарождением новых собственников. Оно вынудит деревенских мелких собственников сперва подчиниться общественному контролю над их хозяйством, потом перейти к общественному хозяйству. Правильно проведенные в жизнь монополии на все продукты земледелия при которой нельзя будет продавать на страну ни одного фунта зерна, ни одного мешка картофеля, совершенно лишит смысла самостоятельной хозяйничание в деревне. Ликвидация розничной торговли вынуждала на четвертый шаг принудительное создание потребительских коммун, монопольно распоряжающихся предметами первой необходимости. Это позволило бы Покончить со спекуляцией и саботажем и лишить капиталистов еще одного источника прибыли. Наконец, необходимо стало ввести принудительную трудовую повинность. Принцип, положенный в ее основу, прост. Никто не имеет права отказываться от работы, которую ему укажет бюро. На селе, где наблюдался избыток рабочих рук, в то время не было нужды в принудительном труде, но в городах он был признан необходимым. При такой системе трудовая повинность есть способ принуждения к работе, заменяющий прежний экономический стимул, переводя на простой язык опасение помереть с голоду. Одна из принципиальных предпосылок плана Осинского заключалась в том, что в силу политических и экономических причин хозяйственная жизнь не может быть в одной своей части капиталистической, а в другой социалистической. Здесь необходим выбор. Тем не менее, из уважения к Ленину, он называл свою программу не социализмом и не военным коммунизмом, а государственным капитализмом. Экономическая программа левых коммунистов получила мощную поддержку у членов партии и рабочих, тех, кто извлекал выгоды из системы рабочего контроля и других интересов не имел. Рабочие не больше стремились расстаться с фабриками, завоеванными в 1917 году, чем крестьяне покинуть занятую землю. Симпатизировали этим идеям и левые эсеры. Ленин смотрел на эти планы скептически, но вынужден был уступить. Такова была цена за возвращение популярности, потерянной в Бресте. В июне 1918 года, при обстоятельствах, которые мы еще обсудим, Ленин подписал декрет о национализации российской промышленности. Эта мера закрывала возможность государственного капитализма в том смысле, в понимал его Ленин. Это был прыжок в неизвестность. Архитекторы военного коммунизма, его теоретики и исполнители Осинский, Бухарин, Ларин, Рыков и другие были очень поверхностно знакомы с экономическими дисциплинами и не имели никакого опыта организационно-управленческой деятельности. Их экономические знания были в основном подчеркнуты из социалистической литературы. Ни один из них никогда не руководил предприятием и не заработал ни рубля в сфере производства или торговли, за исключением Красина, который не принял участия в этих экспериментах. Все большевистские лидеры были профессиональными революционерами. Если не считать коротких периодов учебы в российских или иностранных университетах, во время которой они занимались главным образом политической деятельностью, их жизнь проходила между тюрьмой и ссылкой. В своих начинаниях они руководствовались абстрактными формулами, вычетными у Маркса, Энгельса, их немецких последователей, или радикальными суждениями, извлеченными из исторического опыта европейских революций. Про каждого из этих людей можно было бы сказать так, как Суханов сказал про Ленина, «лихой кавалерист» не знающий препятствий в скачке своей фантазии, жестокий экспериментатор, специалист во всех отраслях государственного управления, дилетант во всех своих специальностях. Вот такие записные энтузиасты, осуществляя нововведения, которые не были опробованы даже в гораздо меньших масштабах, еще никогда и нигде собирались перестроить сверху-донизу экономическую систему, стоявшую в то время на пятом месте в мире. Это кое-что говорит о здравомыслии людей, захвативших власть в октябре 1917 года в России. Наблюдая их деятельность, невольно вспоминаешь портрет французского Икабинца, нарисованный таном Его принципы — это аксиомы политической геометрии, доказательства которых заключено в них самих, ибо, как и в обычной геометрии, они сводятся к комбинации ряда простых самоочевидных идей. Люди, как таковы, его не интересуют, он их просто не видит, ему не требуется их видеть. Закрыв глаза, он накладывает свою схему на человеческий материал, являющийся предметом его манипуляций. Ему никогда не приходило в голову мысли о необходимости учитывать реальные качества этого сложного, многообразного, переменчивого материала, будь то крестьяне, ремесленники мещане, кюре или аристократы, идущие за плугом. Сидящие в своих домах, в лавках, на приходах или во дворцах Во что-то неисправимо верящее, к чему-то стремящиеся готовые с упорством чего-то добиваться Все это проходит мимо его сознания Где безраздельно господствует один отвлеченный принцип Не допускающий других мыслей И даже если непрошенная идея придет из опыта Проникнув сквозь глаза и уши, она не удержится надолго Какой бы она ни была яркой и убедительной, абстрактная схема выгнет его Нигде качества эти не проявились с такой наглядностью, как в ранних финансовых экспериментах большевиков, нацеленных на введение безденежной экономики. Марксом было написано много хитромной ерунды о природе и функции денег. Опираясь на фейербаховские понятия «проекции», «фетишей», Он определял деньги как отчужденные способности человечества, как то, что разрушает естественные человеческие качества, как кристаллизованный труд или как чудовище, порожденное человеком, а затем подчинившее его себе. Идеи эти были с энтузиазмом встречены интеллектуалами, которые не имели денег и не знали, как их зарабатывать, но мечтали о влиянии и радостях, приносимых обычной деньгами. Будь они ближе знакомы с экономической историей, им стало бы ясно, что в любом обществе, где существует разделение труда и обмен товарами и услугами, всегда имеется также некоторая мера, некоторый эквивалент, не обязательно именующийся деньгами. Зачарованные этими идеями, большевики одновременно и переоценивали, и недооценивали роль денег. Они придавали слишком большое значение роли денег в капиталистической экономике считая, что она целиком находится под контролем финансовых учреждений, а что же касается экономики социалистической, то, по их глубокому убеждению, она вполне сможет обходиться без денег. Как писал Бухарин и Преображенский, коммунистическое общество не будет знать денег. В соответствии с мыслью Хильфердинга, захват российских банков давал возможность одним махом установить контроль над промышленностью и торговлей по всей стране. Это оправдывало оптимизм Ленина, считавшего, что Россия может быстро стать социалистической, ибо национализация банков – уже 9 десятых социализма. Осинский также заявлял об этом как о главной решающей мере. По оценке Хильфердинга, в 1910 году шесть крупнейших берлинских банков держали под контролем большую часть немецкой промышленности. В России, как в Германии, банки прямо участвовали в промышленных и торговых предприятиях и владели значительными пакетами акций и облигаций. Несмотря на то, что ожидания быстрого и лёгкого захвата российской патриарсической экономики оказались целиком иллюзорными, большевистская партия продолжала упрямо придерживаться доктрины Хильфердинга. В своей новой программе, принятой в 1919 году, большевики утверждали, что национализация государственных и коммерческих банков России позволила советскому правительству превратить банк из центра экономического господства финансового капитала, в орудия рабочей власти и рычаг экономического переворота. Что касается денег, большевистские теоретики хотели сразу обесценить их, а на их место поставить общеобязательную систему распределения благ по карточкам. Многие советские публикации 1918-1920 годов содержат попытку доказать, что деньги обречены на исчезновение. Процитируем. Одну из типичных статей такого рода. Параллельно с укреплением общественного хозяйства и сведением большей планомерности в распределении потребностей в денежных знаках должна сокращаться. Выпадая постепенно из оборота об общественного хозяйства, деньги становятся достоянием остающегося вне прямого хозяйственного воздействия государства частного производителя, почему они... Несмотря на все увеличивающееся количество и на необходимость еще дальнейшего выпуска их, начинают играть в общем обороте народного хозяйства все меньшую роль. И этот процесс, так сказать, объективного обесценивания денег будет получать дальнейшие движения по мере укрепления и развития обобществленного хозяйства и по мере вовлечения в его орбиту все большего круга частных мелких производителей, пока, наконец, При решительной победе государственного производства над частным не создастся возможность сознательного устранения и забращения денег путем перехода к безденежному распределению. На марксистском жаргоне, которым оперирует автор данной статьи, это означает, что без денег пока обойтись нельзя, поскольку мелкий производитель, читай, крестьянин, все еще остается вне сферы государственного контроля, и ему надо платить за его продукт. Деньги станут ненужными только при условии решительной победы государственного производства над частным, иначе говоря, лишь при после полной коллективизации сельского хозяйства. Стандартным аргументом, который большевики выдвигали в это время для объяснения невозможности отмены денег, было то, что даже после принятия ряда декретов о национализации, значительная доля хозяйства страны, включая почти все производство продуктов питания, оставалась в частных руках. Как утверждал Осинский, существование двойной экономики, государственной в одной своей части и частной в другой, диктовало необходимость сохранения денежной системы на неопределенный период. В действительности, однако, крестьянину платили за его продукт смехотворно мало. И этот фактор вовсе не был таким серьезным, каким его пытались представить в официальных объяснениях. Как полагал летом 1920 года Ларин, основная масса выпускаемых казной денег шла не на закупку продовольствия, а на выплату жалования рабочим и чиновникам. По его оценке в Советской России было 10 миллионов работников, получавших ежемесячно в среднем по 40 тысяч рублей. Иначе говоря, на оплату их труда уходило в общей сложности 400 миллиардов рублей. В сравнении с этой цифрой, деньги, которые выплачивались крестьянам за продовольствие, были просто мизерными. Все продовольствие, закупленное по твердым ценам в 1918-1920 годах, обошлось правительству по подсчетам Ларина меньше чем в 20 миллиардов рублей. Большевики не смогли национализировать банки сразу после взятия власти в Петрограде из-за практически единодушного отказа банковских служащих признать их власть законной. Как мы видели, это сопротивление было в конце концов сломлено. На исходе зимы 1917-1918 годов все банки были уже национализированы. Государственный банк был переименован в Народный банк, и поставлен во главе всех остальных кредитных учреждений. К 1920 году были ликвидированы все банки, кроме Народного банка и его отделений, производивших безналичные расчеты на местах. В приказном порядке были открыты все сейфы и конфискованы находившиеся в них золото, наличность и ценные бумаги. Меры эти едва ли оправдали ожидания большевиков. Их результатом стало не столько установление правительственного контроля над деловой жизнью России, сколько потеря доверия к власти. Для нового режима это было горьким разочарованием.